Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Фенни Флэг. «Рай где-то рядом». Читает Мария Орлова. Посвящается дорогой моей подруге пэгги Хэдли. Есть два способа прожить жизнь. Или так, будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь — чудо. Альберт Эйнштейн. «Элмвуд Спрингс, Миссури. Понедельник, 1 апреля. 9 часов 28 минут. Плюс 23 градуса. Ясно». «Ох-ох-ох!» Только и успела пробормотать Элнер Шимфизл, когда собирала на дереве инжир и ненароком задела осиное гнездо. Очнулась она лёжа на спине в приёмном покое больницы, знать не зная, как здесь очутилась». В поликлинике ее родного Элнвуд Спрингс нет приемного покоя. Не иначе, как ее увезли в Канзас-Сити, а то и дальше. «Ну и утречка подумала Элнер. «Всего-то ведь и хотелось набрать инжиру на баночку варенья для той милой женщины, что принесла ей корзинку помидоров. А теперь на Элнер склонился юнец в зеленом балахоне и в зеленой же купальной шапочке, таращит глаза». что-то быстро-быстро говорит пятерым другим, что снуют взад-вперед по палате, тоже в зеленых балахонах, купальных шапочках и зеленых бахилах. Почему не в белом? С каких это пор врачи не носят белых халатов? В последний раз Элнер была в больнице 34 года назад, когда ее племянница Норма родила Линду. Все врачи и сестры тогда были в белом. а ее соседка Руби Робинсон, дипломированная медсестра, и сейчас носит белоснежный халат на крахмаленный белый колпак с крылышками, белые туфли и чулки. Доктор в белом халате куда больше похож на доктора, чем эти ребята в мятых зеленых балахонах гадкого оттенка. Элнер всегда была неравнодушна к людям в форме, и когда племянница с мужем в прошлый раз водили ее в кино — Даже расстроилась, что билетёры форму больше не носят. Точнее, нет теперь никаких билетёров. Будь любезен, ищи сам своё место. Ну и ладно, вздохнула про себя Элнер. Значит, есть на то причины. Элнер вдруг забеспокоилась. Выключила ли она духовку перед тем, как выйти во двор за инжиром? И покормила ли кота Сонни? А о чём это, интересно, толкует паренёк в дурацкой купальной шапочке и остальные, что склонились над ней и тычут пальцами? Губы-то шевелятся, но слов не разобрать. Слуховой аппарат остался дома, слышно лишь попискивание приборов. Стало быть, надо вздремнуть, а там подоспеет племянница Норма и заберёт её отсюда. Скорей бы домой, проведать сонни и проверить плиту. Хотя встреча с Нормой... Сулит неприятности. Норма особо весьма нервная. Когда Элнер в прошлый раз свалилась с лестницы, племянница строго-настрого запретила ей лазить за инжиром. Дескать, на это есть Мэкки, муж Нормы. Элнер обещала всякий раз его дожидаться, а теперь нарушила слово, так что скандалы не миновать. Мало того, поездка на скорой наверняка влетит ей в копеечку. Несколько лет назад ее соседка, тот Вутон, наступила на колючую морскую рыбу, попала в больницу, и с нее содрали бешеные деньги. «Все-таки надо было позвонить Норме», — подумала Элнер. Она и собиралась позвонить, но жалко было дергать беднягу Мэкки из-за такого пустяка. Да и откуда ей было знать про осиное гнездо? Если бы не оса, она спокойно спустилась бы и сейчас варила инжирное варенье, а Норма осталась бы с носом». Это все осы виноваты. Никто их, между прочим, не звал. Но для нормы любые отговорки пустой звук. Плохо дело, — успела подумать Элнер, засыпая. Не видать мне лестницы до конца моих дней.